Глава, 37. Максим. Пока еду в такси домой, набирая номер Кристины. Абонент отключен или находится вне зоны действия? Сообщает мне автоматический голос. Сменила номер. Дышу, откидываясь на сиденье. Закрываю глаза. Я пьян, я под кайфом, и этот коктейль разгоняет кровь, не позволяя мне мыслить здраво. Но это даже к лучшему. Ночь... Поздно. Похрену. До утра никто не доживет. Всех вас ничто не останавливало, когда вы разносили мое сердце на куски. С чего я должен церемониться? Такси тормозит возле ворот моего родного дома. Когда-то я его любил и помогал, потому что это место силы. Мама работала над его интерьером, здесь родилась моя сестренка, а сейчас мне кажется, что этот дом превратился в логово бездушных тварей. Кто дал им право что-то решать за меня? И если отец думает, что мне нечем ударить по его самоуверенности и неприкасаемости, то он ошибается. Захожу домой. Вдох-выдох. Тело немного ватное. Пальцы покалывает от ярости и агрессии. Прохожу по коридору, навстречу мне выходит незнакомая, худощавая женщина лет пятидесяти. — Вы кто? — в недоумении спрашивает она, строго меня рассматривая. — Это ты кто? — нервно спрашиваю я. — Я домработница. Ухмыляюсь. Вот кем заменили Любу. — Скройся, домработница. Иду на женщину, но она преграждает мне дорогу давно у меня здесь не было что вы себе позволяете вопит женщина вставая на моем пути закрываю глаза глубоко вдыхая я не в состоянии чтобы церемониться отодвигаю женщину и иду вперед что здесь происходит навстречу мне спускается отец — Игорь Данилович, я не пускала, этот наглец... — вопит женщина, раздражая меня еще больше. — А тормозов у меня сейчас нет, и лучше бы ей заткнуться. — Все нормально, Полина, это мой сын, — поясняет отец. — Сын, ой, вы простите меня, — начинает мямлить женщина. «Я сказал скрыться». Сквозь зубы проговариваю я, и Полина убегает. «Что ты себе позволяешь?» — рявкает на меня отец. «Ты пьян?» «Да, я пьян. Ухмыляюсь. И тормозов у меня нет, как и уважение к тебе, как к отцу. У тебя и раньше его не было». Недовольно кидает он мне, проходя в гостиную. Идет к бару, наливая себе коньяка. Падаю в кресло, запрокидывая голову, смотрю в потолок. — Ты никогда не задумывался, почему? — Вполне спокойно спрашиваю я. — Потому что ты неблагодарный, зажравшийся сукин сын, — рычит отец. — Да, именно поэтому. Потому что ты относился к моей матери как к суке, а ко мне как к выродку. — Что ты несешь? Иди проспись. Я любил твою мать. — Не сомневаюсь, только твоя любовь принижала ее и подавляла. Мы все ходили по струнке, боясь тебя, разговаривали шепотом и как дрессированные выполняли твои команды. Даже Влади, она же была маленькой девочкой, поблажек не было. Сжимая челюсть настолько, что мне кажется, она сейчас раскрошится. — Я мужчина, глава семьи, и не могу быть размазней, иначе вот этого... Взмахивает руками. «Не смог бы дать семье». Отец наливает себе еще коньяка. «Материальные блага. Согласен. Ты, как мужик, был обязан дать все тем, за кого отвечаешь. Но ты никогда ничего не давал просто так. Ты загонял всех в жесткие рамки. Все должны были отрабатывать твои вложения». Ты сам рисовал нам свою версию жизни и требовал, чтобы мы ей следовали. Отец проходится по комнате, глотая коньяк. Поднимаю голову, наблюдаю. Он постарел. Не замечал раньше, потому что мне тоже было плевать. Садится напротив меня в кресло, смотрит в глаза. — Ну и продолжай! — взмахивает бокалом коньяка. — К чему я вас принуждал? В голосе ирония. Мать всегда хотела заниматься дизайном. У нее был интерес, вкус, образование. Она не выносила постоянно сидеть дома и верно ждать тебя, как собачка. Ей хотелось кусочек свободы, самореализации, свежего воздуха, чего-то личного. Я помню, как она просила тебя, уговаривала, даже плакала. Но нет». Ты считал это все блажью, давил на нее и осаживал, потому что она посмела не играть по твоим правилам. А ей всего лишь нужно было кусочек чего-то личного, но она настолько любила тебя или боялась, все больше склоняясь ко второму, что предпочитала подавлять себе все желания и мечты. «Ты, как ребенок, все воспринимал неправильно» точнее, острее и глобальнее, чем есть на самом деле. «Желания Ирины были блажью», — отмахивается отец, ухмыляясь, взмахивая рукой в его сторону, что и требовалось доказать. «Ты никогда не воспринимал нас как личности, мы были дополнением тебя. Я никогда не учился там, где хотел, не ел, что хотел, не посещал секции, которые хотел». Я даже не дружил с кем хотел, ты никогда не спрашивал моего мнения, а все мои протесты воспринимал как пакости, называя меня ублюдком и выродком. — Я мужика в тебе воспитал, а не бабу, — взрывается отец, повышая голос. — Влада, — произношу я, зажмуриваясь, — была маленькой девочкой, маленькой девочкой, — взрываюсь, подаваясь к отцу. «Кого ты в ней воспитал?» «Не понимаю, о чем ты!» Встает с места и вновь идет к бару. «Я не трогал ее!» Воспитанием девочки занималась Ирина. Наливает себе еще коньяка, но вся его гребаная уверенность летает, нервничает. «Потому что прекрасно понимает, о чем я!» «В том-то и дело, ты не трогал ее, ты не обращал на нее никакого внимания!» Словно ее не существует. «Игорь, что происходит?» Оборачиваюсь, к нам спускается заспанная Галина. «Иди спать», — отсылает ее отец. «Игорь, зачем ты пьешь? Тебе же нельзя!» Игнорирует его женщина. «Максим, ты так отца до инсульта доведешь!» Вдруг огрызается на меня. «Галя, я сказал, пошла вон!» — рычит отец. «В комнату и не высовывайся, пока я разговариваю с сыном!» Женщина в растерянности хлопает глазами, открывает рот, но тут же закрывает и поднимается наверх. Но я еще в большем удивлении. Впервые в жизни он расставил приоритеты в мою сторону. Но уже поздно это делать. Она была маленькой девочкой, очень милой, трогательной и красивой. «В горле становится ком, который я никак не могу сглотнуть. Она тянулась к тебе, как к отцу, как к кому-то высшему, но ты отгородился, и я даже знаю, почему. И почему же?» Вновь садится напротив меня, смотрит пытливо из-под лобья. «Потому что ты не хотел этого ребенка. Ты требовал, чтобы мама сделала аборт, а она посмела пойти наперекор тебе и родить». И ты наказывал ее игнором в сторону Влады. Ты принципиальное чудовище. Ты даже дочерью ее ни разу не назвал. Девочка. Ты всегда говорил «девочка». Меня срывает в агрессию, и я с психом сметаю с журнального столика его бокал с коньяком. Игорь Данилыч не реагирует на мои выводы. Поднимается с кресла и проходится по гостиной». «Ты не знаешь всего», — устало произносит он. «А мне не нужно ничего знать. Мне достаточно всего того, что я видел. Ты настолько отгородился от матери и сестренки, что не замечал, как они страдают. Ты почти открыто заводил себе шлюх. Если хочешь, то в их смерти виноват ты». «В тот день я слышал, как вы скандалили, и как мать, рыдая, собирала Владу, чтобы отдышаться вне стен этого дома. Это был несчастный случай, авария, в которой никто не виноват», — рычит мне в лицо отец. Оскаливаюсь ему в лицо, слов не нужно, он понимает, о чем я. «В чем я тебя ограничивал?» «После смерти матери ты творишь, что хочешь. Я устал прикрывать твою задницу». И вот мы плавно перешли к сути. Я нашел свою женщину. Меня буквально разорвало от чувств к ней. Она оказалась чем-то очень стоящим и значимым в моей жизни. Все перевернулось. И мужа я ее раскусил не просто из ревности, а потому что он смел тронуть Кристину, поднять руку. И вот ты решил мешаться, потому что все пошло не по твоему гребаному сценарию. Не поверю, что ты испугался ее ублюдочного мужа, и его заявления. Ты устранял людей гораздо серьезнее. Этот трусливый пес засунул бы в жопу свое заявление, если бы ты захотел. Он бы жил в страхе всю свою оставшуюся никчемную жизнь. «За кого ты меня принимаешь?» Не надо надевать белое пальто, оно тебе не идет, особенно когда я видел тебя в черном. Ну, допустим, депутат Демин на старости лет решил обелить себя и очистить карму. Этот нищеброд за деньги продал бы родную мать, но ты решил, что тебе этого мало. Ты вновь решаешь за меня, а вот хрен тебе, дорогой папочка. Тоже встаю с места, подхожу вплотную к отцу». Я заберу свою женщину себе, и плевал я на твою репутацию, карьеру и жажду власти. Вмешаешься еще раз, я расхерачу к чертовой матери всю твою конструкцию. Я знаю о тебе очень много и поделюсь этой бомбой с общественностью. Может, даже приукрашу, и мне поверят, как твоему сыну. Что правда, а что моя фантазия, выяснять никто не будет». Твоим конкурентам будет достаточно этого, чтобы утопить тебя. И нет, я не предатель и не ублюдок, как ты считаешь. Я просто весь в тебя, папочка. Грязно играю, чтобы добиться своей цели. Не смей больше приближаться ко мне, Кристине, и вмешиваться в нашу жизнь. Задыхаюсь от всплеска ярости, глотаю воздух, разворачиваюсь и ухожу. «Максим, стой!» Делаю над собой усилия и разворачиваюсь, потому что впервые слышу в его голосе не приказ, а просьбу «Останься сегодня дома, проспись, приведи себя в порядок, твоя женщина не оценит, если ты явишься в таком состоянии, а вот тут он прав». И передай завтра этому утырку, что если рыбница еще раз посмеет нас шантажировать, я не просто отберу все, что ему дал, он позавидует участи бомжа. Я знаю, ты сумеешь донести до него доходчиво, потому что и правда, ты очень похож на меня.